457. Так же и поручение несет в себе опасность. Поручение нужно держать крепко, ибо руки тянутся отовсюду. Потому неудивительно, что на путях к братству так много наставлений, неразумен, кто считает эти напутствия излишними. Кто похвалится, что у него дорожная сумма в порядке?